Глава 6. Поднятие молота. Американское авианосное соединение обладало чудовищными боевыми возможностями. Ударные авианосцы, представлявшие собой ядро каждой из морских группировок, были прикрыты от внезапного нападения с моря, из-под воды и с воздуха. И тем не менее оставалась одна среда, атаки из которой никто серьезно не ждал. Мало кто верил в летающие тарелки, да и не в них была суть. Если бы не это, сотни советских ракетных дизельных субмарин можно было бы считать списанными загодя. Их одинокий удар, без поддержки авиации, линкоров и крейсеров, являлся обреченной акцией, по крайней мере без применения ядерного оружия. Однако в условиях дежурства в Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах, 16 зарядных убийц городов, стреляющих на 3000 миль полумегатонными боеголовками, Начинать локальную атомную агрессию могли только безумцы. И тем не менее сотням лодок, берущих в схлопывающееся кольцо Южно-Китайское море, нужно было помочь. Акция помощи являлась очень рискованной, однако все же держалась в рамках неких негласных международных соглашений. Во всяком случае, стратегии, получившие добро Кремля, очень надеялись на сдержанность Вашингтона в первые минуты после происшествия. А там, разобравшись, что к чему, янки, возможно, не решатся перенести конфликт в фазу глобального применения атомных бомб. Использование же их локально, в зоне непосредственного столкновения флотов, привело бы к потере Пентагонам своего преимущества в обычных морских силах, сосредоточенных в Юго-Восточной Азии. До начала русской операции преимущество американцев было налицо. И адмиралы военно-морского флота очень надеялись, Что и в процессе боя американцы будут уверены в своем превосходстве. На этом базировался план. Лодки виски с Содовой уже подходили к своему огневому рубежу и ресурс их аккумуляторов почти выработался. Многие из них уже просто висели в водной толще, дожидаясь часа Х и слушая глубины тренированными перепонками акустиков. Соединение торпедных лодок Ромео заканчивало расстановку подводных мин в восточной стороне Южно-Китайского моря окружая Филиппины опасным ожерельем. Крейсера и линкоры, базирующиеся в Японии, готовились к срочному походу на юг. Экипажи их оставались на рабочих местах, а в городах Кагосима и Ио получили возможность пойти в увольнение более 80% моряков сухопутного обеспечения баз, создавая невиданную плотность бескозырок на центральных улицах, маскировка активности под видом всеобщего веселья и беспечности. Однако самое интересное случилось за 10 минут до наступления часа Х. На всей гигантской территории СССР, а также у многих его союзников, то есть на всей Европой, почти всей Азией, Африкой и Австралией, внезапно перестали работать радиолокационные станции, а также радиостанции. Более того, сели на аэродромы все военные самолеты. Средства радиоразведки свободного мира внезапно услышали молчаливое шелестение великой звездной пустоты и собственные далекие голоса. Данные от агентурной разведки шли окольными, замаскированными путями. И даже если бы агенты в Москве или Токио решились на обращение к международным телефонным линиям, то и здесь их ждала бы неудача. Все телефонные станции внезапно отключились. Более того, перестали давать ток электростанции на всем гигантском пространстве материка. А кто мог узнать о том, как на транссибирской или трансарабской железнодорожной линии внезапно остановились локомотивы? Кто мог сообщить о том, как погрузились в темноту в Владивосток или Порт-Артур? Обо всем это можно было узнать и проанализировав, обобщить данные со временем. Но было ли оно? Да, в условиях, когда социализм торжественной поступью прошагал почти все восточное полушарие, Возможности западного шпионажа солидно поубавились. Отключены советские радиолокаторы, в том числе ведущие дальние, за горизонтное наблюдение. У штатов появилась уникальная возможность нанести безнаказанный удар по территории противника. Но он должен был быть спланирован и согласован. Требовалась решительность, близкая к безумию. Была и другая возможность повторить трюк противника, то есть отключить собственные радиолокаторы. Но опять же нужно было знать причину, а кроме того получить разрешение сверху. Кто мог его дать? Наверху тоже раздумывали и совещались. Западные спецслужбы сделали роковую ошибку. Они усилили сбор информации, то есть включили даже незадействованные ранее мощности, секретные приемники и локаторы, а в воздух подняли разведчики и дежурные истребители. И сбивало с толку, что некоторые радиостанции на территории социалистического лагеря продолжали вещать. Кто мог знать, что эта маскировка – отвлекающие финтифлюшки. Мишура. А ведь пора бы стать опытным. После 13 июля 41-го и даже после 20 августа 39-го известной битвы при Халкинголе уже следовало привыкнуть к агрессивным причудам социализма. В общем, Запад сделал ошибку. Так ему и надо.